Встреча седьмая Ее организовала, сама того не подозревая, соседка с верхнего этажа, Татьяна Анатольевна Третьякова Вера Максимовна уже поняла, что если где появляется Коновалов, то в этом месте начинаются всякие события Иной раз принимающие неожиданное направление Поэтому заодно придется описать влияние Родиона Алексеевича на жизнь семьи Третьяковых. Это была обычная интеллигентная средняя семья. Павел Иванович работал начальником техотдела на заводе, его жена Татьяна была учительницей, а дочь Майя – старшеклассницей. Татьяна была потомственной интеллигенткой, а Павел, по старым понятиям, был примак из простых. Мужчина он был очень даже ничего себе, но несколько вялый. Чувствовалось, что должность была ему потолком. Им не было еще и сорока лет. Даша и Майя сдружились еще в детстве, небольшая разница в возрасте им не мешала, а следом познакомились и их родители. В эту мартовскую субботу Татьяна посетила гипермаркет. Закупив продуктов и прочей хозяйственной мелочи, она хотела уже уходить, но ее как магнитом притянуло к отделу, торговавшему надувными матрасами и прочими подобными вещами. Здесь накануне Павел купил такой матрас, но он оказался не того размера, а чек потерялся. Татьяна знала, что обменять или сдать матрас даже с нетронутой упаковкой без магазинного чека невозможно, но в какой-то безумной надежде все-таки подошла к полкам. Увы, продавцы поведением напоминали роботов. Они не были рассчитаны на обычный разговор, и тем более на сочувствие. Вот и сейчас девушка в униформе, глядя в пространство, голосом автоответчика говорила высокому мужчине, что нужные ему размеры завезут через два дня. Прислушавшись, Татьяна поняла, что это ее шанс, так как мужчине нужен был матрас того размера, от которого она хотела избавиться. Она подошла к нему и предложила сделку. Он внимательно осмотрел ее с головы до ног и сказал, «Хорошо, давайте». «Дело в том, что он у меня дома. Я ведь хотела его сдать. Не ожидала, что покупатель сыщется. Если вас не затруднит, то проедем ко мне домой. Тут не очень далеко». Родион Алексеевич, а это был он, подумал еще и согласился, но с условием проверки качества товара на месте. Татьяна обрадовалась и направилась было к остановке, но Родион усадил ее в свою машину. По дороге Коновалов пожаловался, что матрасы эти низкого качества, и он покупает уже третий. Хорошую вещь купить трудно, и высокая цена не всегда гарантирует качество. То есть дефицит как был, так и остался. Полки, заваленные китайским ширпотребом, его просто маскируют. В целом Татьяна была с ним согласна. У Третьяковых была собака, молодая немецкая овчарка. Она у них просто жила, необученная и довольно безалаберная, а в последнее время стала невыносимой, лаяла на людей, не слушалась, и прогуливать ее стало нелегко. Неудивительно, что хрупкая Майя, когда была ее очередь выгуливать собаку, просила Дашу, если та была дома, помочь ей. Вот и в этот раз, когда машина заехала во двор, они тащили упирающуюся псину с прогулки. Увидев их, Татьяна сказала: "Ой, а вот и дочка моя с подругой". Родион спросил: "Так это ваша собака?" "Да, а что?" Он не ответил, вылез из машины и направился прямо к животному. Татьяна покинула салон и, увидев намерение мужчины, крикнула: "Осторожно, собака злая!" Но Родион на её слова внимания не обратил. Заметив его приближение, собака оскалилась и зарычала. Даша обеспокоенно сказала «Вы чего, дядя, ведь укусит!» Но Коновалов, протягивая к собаке левую руку, успокоил девушку «Все нормально». Овчарка слегка изогнулась и всей пастью схватила мужчину за голую кисть руки. Татьяна издала задушенный вопль и, закрыв рот ладонью, выпучила глаза. Даша и Майя тоже застыли в испуге. Однако он не стал вырывать руку из пасти, а пристально посмотрел собаке в глаза и в полголоса произнес «Только посмей!». И случилось чудо. Овчарка выпустила руку, легла на брюхо, положила голову на лапы и тихо заскулила. На руке остались отпечатки зубов, но крови не было. этой же левой рукой мужчина взял собаку за голову внимательно посмотрел ей в глаза и воскликнул ээй -э, да ты ведь умница и обращаясь к торопевшим девушкам пояснил немецкие овчарки в массе своей туповаты но среди них иной раз попадаются такие экземпляры что ахнешь ваша собачка похожа из них как зовут май ответила фирма да Щенят, стало быть, будете называть корпорацией или филиалом. Впрочем, собаки без разницы. А имя, в принципе, хорошее, звучное и короткое. Пойдёт. И, повернувшись к Татьяне, сообщил. — К сожалению, ваша собака больна, гражданочка, и довольно серьёзно. Татьяна стала приходить в себя. — Ой, так вы кинолог, специалист по собакам? — Ну что вы, какой кинолог? Я разбираюсь не только в собаках, но и в лошадях. коровах и прочих четвероногих, а также в птицах. «Так вы ветврач?» «У меня нет такого диплома, но кое-что в этой области я знаю». Майя воскликнула. «Я поняла! Ветеринары так не делают! Вы дрессировщик!» «Ну, это ближе к истине, но я давно не практикую». Татьяна оживилась. «Ой, сразу видно, что вы специалист. Так скажите, чем больна наша собака? Это не заразно?» Надеюсь, не бешенство? Мужчина присел на корточки и еще раз осмотрел овчарку. Заглянул в уши, зубы и что-то ей помял. Та доверчиво смотрела на него и слегка помахивала хвостом, не выказывая беспокойства и агрессии. Поднявшись, он сказал, инфекции нет, значительных соматических изменений тоже, тонус вялый, но это следствие основного заболевания. У вашей собаки невроз и довольно запущенный. Она ведь в последнее время ведет себя неадекватно? — Да. — А разве у собак бывают неврозы? — Укоризненный взгляд. — Бывают. — Вы, наверное, первый раз собаку держите, если такие вопросы задаете. — Это правда. Опыта у нас нет. Видите ли, дамочка, природа, создавая собаку, создала идеального слугу человеку. На самом деле они почти как мы — только на ином уровне. И они это прекрасно понимают. Люди не всегда. Собака не предмет, это живое существо и весьма развитое. Среди них есть умные глупые, подлые и добродушные, хитрые и простые. У них есть типы характеров и есть чувство справедливости. Они способны на любовь и преданность, способны даже перенять некоторые пороки. Многое в медицине вначале испытывали на собаках. И невроз у собаки может возникнуть по-человечески понятным причинам. Это настолько серьезно? Безусловно. Вывести собаки глистов куда как просто, а здесь проблема сложная. Но вылечить-то нашу собаку можно? Вполне. Было бы желание. А вы не могли бы нам в этом помочь? Так это же не укол колоть Процесс займет время, я не практикую. Но я могу вам помочь советом и рекомендациями. И если вы отнесетесь к ним серьезно, то все будет в порядке. А это в наших силах? При наличии желания вполне, но желание должно быть у всех членов семьи. Майя с энтузиазмом произнесла «У меня есть, но перед тем, как что-то советовать, я должен увидеть место обитания собаки». Татьяну слегка покоробила то, что ее квартиру назвали местом обитания, чуть ли не конурой, но она радушно пригласила посетить жилище. Родион снял поводок с ошейника и скомандовал. «Фирма! Рядом!» Собака послушно заняла место и вильнула хвостом. «Пошли смотреть твои апартаменты». И когда он двинулся вслед за Татьяной, фирма пошла рядом с ним и чуть впереди. Майя посмотрела на Дашу, та пожала плечами, и они пошли следом, замыкая процессию. Когда зашли в квартиру, собака с разбегу запрыгнула на свой диван в прихожей, Родион недовольно спросил, «Она там спит?» «Ну да. Вы бы еще пуховую перину ей подослали». Он осмотрелся, выбрал место в углу и позвал собаку. Когда фирма подошла, он указал рукой на это место, не сильно шлепнул ей по носу и скомандовал «Сидеть!» «Теперь это твое место!» Фирма послушно села, и пока Родион находился в квартире, не сходила с этого пятачка. Он сказал Татьяне, достаточно постелить какой-нибудь коврик или реднушку, лишь бы не из искусственного волокна или пластика, шерсть или хлопок. Затем, никого не спрашивая, осмотрел всю квартиру, включая кухню. После чего все расселись в гостиной. Татьяна уже пришла в норму и обрела обычную для нее самоуверенность, присущую всем педагогам. И что скажете? Условия обитания для собаки приемлемы? «Ну, для организма собаки многое не требуется. Кормёжка и возможность двигаться. Хоромы для этого не нужны. Собака всё равно не оценит. Здесь другое. Лично вам я могу дать только один совет. Продайте собаку. Или отдайте её в хорошие, грамотные руки. У вас ей плохо. Да и вам она ни к чему». Тут же раздался возглас Майи. «Никогда!» Теперь, увидев потенциал фирмы, она поняла, что не расстанется с этим чудным животным. Опешившая от такого совета Татьяна возмутилась. Но почему? Да, мы не имеем опыта, но ведь можем научиться выдрессировать. Дрессировка — это механическая часть, внешнее действие. Книжек полно, по ним любому доступно, здесь иное. Собака — это серьезно и очень а вы даже не представляете глубины проблемы. Это ведь не телевизор отремонтировать или научиться компьютером щелкать. Не хочу вас обидеть, но там, где подростки вмешиваются в разговоры взрослых и высказывают свои мнения, там, где серьезные вопросы решаются в отсутствии главы семьи, то есть вашего мужа, у любой собаки, как дрессированной, так и необученной, просто обязан возникнуть невроз. Господи, при тут муж? Именно потому, что он здесь ни при чём, вам и следует избавиться от собаки, чтобы совсем её не искалечить. Ведь как-то жили вы до этого? Майя соображала быстро. Я сбегаю за папой, он внизу играет в преферанс. Когда они с Дашей ушли, Татьяна сказала. Давайте хоть познакомимся. Они представились по полной форме. Татьяна чувствовала, что этот человек каким-то образом её унижает. и непонятно почему. Родион сказал, «Давайте посмотрим ваш матрас. И если за это время ваш муж не придет, значит, пустое перекладывание бумажек для него дороже живого умного существа, а значит, и говорить не о чем». И он занялся матрасом. Татьяна попыталась как-то повлиять на Родиона. «И все-таки, простите, Родион Алексеевич, Неужели я, на ваш взгляд, такая глупая, что не смогу понять того, что вы собираетесь рассказать мужу? Дело не в уме или глупости, и даже не в образовании. Причина в природной данности в том, что вы женщина, а это непреодолимо. Татьяна не поверила своим ушам. Это вы намекаете, что если я женщина, то не смогу понять того, что сможет понять мужчина? Да это же откровенная дискриминация по половому признаку. Татьяна Анатольевна, вы о чем? Лично я не собираюсь ущемлять ваши женские права. Это для фирмы, а не пустой звук. Расскажите ей про эмансипацию. Она живет в мире, где правят законы биологии, а не выдумки психопаток. Эти законы никто не отменял и для людей. Про это я вам толкую. Женщине самой природой не дано того, что дано мужчине. Умом вы поймете все, что я вам скажу, но осуществить будете не в состоянии. Татьяна вскипела не на шутку. А как же, вон есть женщины, а управляются с собаками вполне успешно? Действительно есть. И женский бокс есть. А которые успешно, то возникает вопрос, а женщины ли они в полной мере? В этом деле много нюансов. Например, быть владельцем собаки не всегда означает быть ее хозяином. Это не синонимы. Частенько хозяином является именно собака. тут пришел Павел Иванович. Пулька расписывалась прилично, был удачный мизер, и лицо его выражало досаду от прерванной игры. Скорее всего, он явился под натиском Майи. После знакомства Родион Алексеевич предложил беседу наедине. Выбор места пал на комнату Майи, как наиболее звукоизолированную. Татьяна обиженно поджала губы и уселась ждать. К ней присоединились остальные. Всем было интересно. Оставшись наедине с Родионом, Павел Иванович спросил, «Вы, собственно, по какому профилю специалист?» «В данном случае по животному». «А конкретнее?» «Знаете, я ведь случайно у вас оказался. Если бы я шел сюда по приглашению, то захватил бы свои дипломы. А чего вы, собственно, опасаетесь?» «Сколько вы возьмете за услуги?» «Нисколько. Я не адвокат, чтобы за слова деньги брать, а услуг никаких вам делать не собираюсь». Просто, как опытный в обращении с собаками человек, могу кое-что посоветовать. Следовать этим советам или нет, решать вам. А почему такая секретность? Если вы терпеливо дослушаете до конца, то надобность в этом вопросе отпадет. Вы готовы, Павел? В общем, да. Сейчас я задам главный вопрос. Если вы ответите утвердительно, то мы продолжим. А если отрицательно, то я не буду тут порожняки гонять, и мы разойдемся по своим делам. Итак, вы на самом деле хотите иметь здоровую и умную собаку. Действительно нуждаетесь в преданном четвероногом друге. Не торопитесь, подумайте. Ни в коем случае не учитывайте желания и мнения ваших близких. Решение должно быть лично ваше, вашего сердца. Любое будет благом. Если собака вам в обузу, лучше честно в этом признаться и избавиться от нее. Будет лучше и вам, и ей. Павел задумался. Он почувствовал, что этот человек подвел его к какой-то черте, переступив которую, назад не отыграешь. Но что-то его подтолкнуло, и, глядя в глаза собеседника, он сказал «Я за». Родион Алексеевич передохнул, и облегченно сказал, «Ну что ж, значит, я не ошибся. Возможно, у вас и хватит пороху. Раз так, то слушайте, не перебивая. Кое-что я еще буду уточнять. Отвечайте кратко, без дополнений. Выслушайте все до конца. Многое покажется вам банальным, странным, а местами неприемлемым. Терпите. Всему есть объяснение. И у всего есть связи. В конце концов, у вас всегда есть возможность отказаться и не принять. всего и делов. Будете жить, как прежде и только». Павел просто кивнул, он не был разговорчив. И Коновалов приступил к его обработке. «С вами легко говорить, Павел Иванович, вы образованы и разжевывать вам не нужно. Другое дело, что мы не всегда анализируем известное и не всегда рассматриваем находящееся перед глазами. На это и обратим внимание». Вы, конечно, знаете, что собака — одомашненный волк. Но не все задумываются, что привитая волку толерантность к человеку нисколько не мешает собаке жить исконным волчьим законом. Ведь в социальном плане мы с ними похожи, но это не бросается в глаза. И именно поэтому собака стала первым прирученным животным. Волчьи стайно-семейные отношения органично вписались в семейные отношения человека. Особенно если учесть, что в те древние времена сама структура человеческой семьи была другая. То есть древние общества представляли собой те же стаи. И в этом процессе вряд ли только человек был инициатором этого социального симбиоза. Современных сибирских лайк трудно даже считать прирученными животными. Они скорее партнеры человека-охотника. Таким образом, хотите вы этого или нет, но собака является членом вашей семьи, даже если вы этого не признаете. и числите ее деталью интерьера. Сама собака считает вашу семью своей стаей и ведет себя в полном соответствии с существующей у волков семейной иерархией. По-другому она просто не может. Так по поведению собаки иной раз можно судить о внутрисемейных отношениях людей, ее владельцев. В вашем случае это хрестоматийно наглядно. Судя по всему, в вашей семье вообще нет главы. Нет не только кучера но и вожжей. Как у людей, так и у собак два основных типа характера — лидеры и подчиненные. В волчьей собачьей иерархии это необычайно важно, ведь им, в отличие от людей, больше не на что опереться. Собака чувствует себя комфортно в присутствии вожака, который руководит и защищает. Он — оплот. Либо когда она сама лидер. Вот вы как-то приспособились к такой жизни — А для вашей собаки отсутствие вожака непереносимо. Она просто не знает, какому богу молиться, и находится в постоянном стрессе, что и вызвало невроз. Будь на ее месте кабель, то он бы вас уже построил и сам стал главным. Самки тоже иногда бывают вожаками, но только пожилые, как и у людей. Чтобы было понятней, представьте себе, Павел, аналогичную ситуацию с человеком. Допустим, устроились вы на работу, пришли. Все там чем-то заняты, копошатся, а вот начальника нет вообще. И нет никого, кто бы вам объяснил ваши конкретные обязанности. Вы пытаетесь что-то узнать у других людей, но вас либо прогоняют, либо обещают надавать по шее за то, что слоняетесь без дела. Скорее всего, вы оттуда сбежите, иначе ведь свихнуться можно, а вашей собаке бежать некуда. Вот причина ее невроза. И если ничего не изменится, то собака испортится совсем. И беседую я с вами исключительно в интересах собаки. Мне ее жаль, ведь она умница. Ваша семейная жизнь мне не интересна. Выхода здесь всего два. Самый простой — это избавиться от собаки. Второй гораздо труднее. Вы лично, своей персоной, должны стать настоящим главой семьи, лидером и вожаком, И тогда проблемы с собакой решатся сами собой, как и многие другие. А в том, что они имеются, я не сомневаюсь. Если вас задели мои слова, то я извиняюсь и ухожу. Павел, глядя в сторону, как-то через силу сказал «Продолжайте». Хорошо. Значит, я в вас не ошибся. С другим бы и не разговаривал. Почему? Интуиция мне подсказывает, что по характеру вы лидер, социальный вожак, но по какой-то причине зажатый. В армии служили? Да. Сержант? Да. А вы никогда не задумывались, почему именно вас из десяти новобранцев послали учиться на сержанта? Как-то не думал. Выбрали и всё. Начальники действительно не всегда бывают умные, но они обладают чутьём на своих, на людей с лидерскими задатками. Ошибиться они не могли. что-то в вас было. Вы сержантом правильно были? Гнобили маменькиных сынков? Было дело, без этого нельзя. Вот оно. Я понял. Вы из простой и небогатой семьи? Да. После армии, институт, подработка. Из-за нее домашним мальчиком вы проигрывали и немного закомплексовали. Потом женитьба. и вхождение в интеллигентную семью, где вас окончательно глушанули воспитанием и привитием хороших манер. Вам внушили, что солдафонство — прямая и грубая сила неэтичны и бескультурны. Вы поддались и решили быть другим, изменить свою природу и стать образцовым исполнителем. «Эх, дорогой мой, вы им никогда не будете, поскольку у вас другое предназначение». Природу не обманешь и не обойдёшь. Это как если бы вы стали мазаться сажей, чтобы быть похожим на окружающих негров. Продержитесь до первого дождя, а потом. Вы играете на чужом поле и никогда не будете там своим. — Какая у вас должность? — Начальник техотдела. — Вот. Значит, директор видит вас уже не сержанта, а офицера, командира. Он ещё на что-то надеется. но надолго его не хватит. Неужели вы об этом мечтали? О тупом, сытеньком существовании, с преферансом по выходным? Зависеть от всех и деликатностью глушить свои инстинкты? Неужели вы настолько в этом завязли, что нет сил выбраться? Не верю. Вы только посмотрите вокруг. Жизнь играет красками. Веселыми и мрачными, страсти кипят, кто-то делает карьеру, кто-то пробивается, а потом с треском проваливается. Почему вы в стороне от этого праздника жизни? Вы молоды, образованы, энергичны и честолюбивы, а ваш последний поворот еще очень далеко. Чего боитесь? Перемен? Да это же ваша стихия. Пристальный взгляд синих глаз странно завораживал. и под его действием слова Коновалова укладывались в сознание Павла, минуя всякий контроль здравого смысла. Это не был гипноз, потому что Павла Ивановича охватило несвойственное ему легкое возбуждение, и он начал нервно застегивать и расстегивать пуговицы на рубашке. Казалось, что этот змеи-искуситель кошкой вытягивает у него из души нечто давнее и смутное, а затем, облекая это в слова — превращает в его, Павла, конкретные желания. И Павел Иванович вдруг почувствовал, что его вялость и пофигизм — это маска, которую в его воле сбросить, и непонятно, зачем он столько лет ее таскал на себе. А Коновалов продолжал натиск. «Вам и делать-то для этого ничего не нужно. Необходимо просто стать самим собой». Взять и однажды сбросить себя тянет о навязанных условностей. Вы потом удивитесь тому, сколько окружающих людей этим осчастливите. В первую очередь себя. Я уже не говорю про собаку. Работа, например. Ваши акции резко поднимутся. Разве не увлекательно делать карьеру? Еще как. Я догадываюсь, что у вас в бюро сидят умненькие мальчики-инженеры. и за спиной подшучивают над вашими якобы куцами книжными знаниями. Не нужно в этом с ними тягаться. В эрудиции вам их не догнать, да и ни к чему это. Эрудиция не интеллект, и хорошему руководству иногда даже мешает. Просто вспомните сержантский опыт, когда шибко грамотные отжимались. Они грамотные, вот пусть и работают, а вы задаете направление, а кто из вас умнее, надо еще посмотреть». Кто не умеет работать, тот руководит, но он не обязан быть дураком. Знаешь, почему население любой страны недовольно своим правительством? От банальной зависти. Министры ведь тоже люди, и некоторые из них не блещут интеллектом. И вот некий умный гражданин смотрит на такого министра и думает, а почему не он? Да он на его месте! Никогда не будет он на его месте! Несмотря ни на какие умственные способности, потому что для этого нужны иные качества, воля и характер. Характер в первую очередь. Испокон веку миром правят не интеллектуалы, а солдафоны-властолюбцы. У тебя есть воля и характер, но ты их не используешь. Признайся себе, кто ты такой, и больше не комплексуй. Извини, Павел, что я так фамильярно. Голос у Павла слегка осел. «Ничего, нормально. А как все это конкретно?» «Значит, предпосылки тебе ясны, и мы дошли до действий. Тут можно было бы расписать тебе программу аутотренинга, но это долго и малоэффективно. Может не сработать. Крепко ты засел. Но есть способ, Павло, быстрый и очень эффективный». Знаешь, как гипнотизёры щёлкают пальцами, расколдовывая спящих? Если не видел, то наверняка слышал. Так ты эти годы тоже как под гипнозом жил. И тебе, чтобы проснуться, нужен такой щелчок. И сделаешь его себе сам. Коновалов пристально смотрел в глаза Павлу. Слушай внимательно. Для начала вылечишь собаку. Это займёт у тебя не более полминуты. А всё остальное пойдёт уже на автомате. Произойдет это в особенный день, дождись его обязательно. В этот день у тебя будет очень плохое настроение, тебе нагадят в душу на работе, толкнут на остановке, и при этом какой-нибудь хам плюнет тебе на ботинок или еще что-то в этом роде. Так ты ни на ком зло не срывай, береги его до дому. А когда зайдешь в квартиру, то обязательно на глазах у фирмы, это очень важный момент, хорошенько И от души дай по морде жене. Собака, скорее всего, будет на своём диване. Так ты в порыве гнева сбрось её оттуда. И дай ногой крепкого пендаля с криком «Марш!» на место. Она прибежит туда, где я его указал. Если высунется дочка, рявкни на неё внушительно. А чтобы адреналин сгорел, поработай физически. Диван собачий стащи на помойку. Всё. Только не перепутай порядок действий. Иначе тебя покусают все. На следующий день при твоем появлении фирма кинется лизнуть тебя в нос, не протився. Этим она выражает свое признание тебя главным, вожаком и полубогом. Все, она уже счастлива, и ты можешь лепить из нее, как из глины, что угодно. Технику можешь узнать из любого пособия по дрессировке. У тебя все пойдет как по маслу. Боже, Павло, какое это увлекательное дело! У меня был кабель по кличке Патрон. Так он по моей команде ходил по магазинам за продуктами, где стоял в очереди, если она была, и не пускал тех, кто пёрся без очереди. Свою фирму ты выучишь и не такому, она способная. В цирке удавится». Павел Огорошенный таким советом растерянно спросил, «А жену-то за что?» Вопрос успокоил Родиона. «Если Павел Иванович интересуется деталями, а не общей постановкой проблемы, то значит, он проникся, и дело, считай, сделано». Откинувшись на спинку стула, Родион будничным тоном ответил. «Да ни за что, для авторитета, чтобы знала свое место в строю, и кто здесь главный. Но это же того как-то несправедливо». «Эк, тебя хмурили, поборник справедливости. Весь смысл как раз в ее отсутствии». «Твои действия являются лекарством и не только для собаки, но и для жены с дочкой, а несправедливость многократно усиливает эффект воздействия этого лекарства». Известный писатель и филолог Лев Успенский в молодости был землемером и весьма реалистично отразил первые годы советской власти в своих рассказах. В одном из них он описывает, как «землемер размежевывал землю между деревнями». «Межу отбили, а как пограничное место запомнить?» Один крестьянин тут же поймал первого подвернувшегося под руку мальчишку. Они ведь всегда толкутся там, где надо и где не надо. И ни за что, ни про что, ни милосердно вздул его розгами. Удивленному землемеру объяснили, что это обычная практика создания живого носителя памяти границы. Ведь если бы парнишки навешали за дело, то в скором времени он бы все забыл. Они повинны избитый на всю жизнь запомнит место, где это произошло. И тебе, Павел, прямая выгода от несправедливого избиения, потому что запоминается это надолго, и тебе не придётся часто использовать это средство. Всё равно как-то ни с того ни с сего. О, а вот поводов навалом. Тапки не на месте. Почему в квартире жарко? Если не жарко, то почему холодно? Кстати, квартира чья? Кому из вас принадлежит? Жене. Вот за это и дай ей в репу, чтобы перья не поднимала. Главное не трусь. Подумай, чего тебе бояться? С работы выгонят? В лучшую найдёшь. Такие кадры на дороге не валяются. Квартира? Да ты их ещё три купишь. Развод? В зеркало на себя глянь. На рынке женихов ты вне конкурса. Приберут к рукам в момент. Шантаж дочкой? Мимо. Ты их ещё восемь заведёшь. И не только дочек. Но не сомневайся. Ничего этого не случится. Жена твоя далеко не дура, чтобы такого молодца упустить. Если учует реальную опасность разрыва, то в лепешку разобьется, с песью своей пожертвует, а приспособится ко всему. Бабы на это мастера. И вообще скажу тебе, женщины живут не столько разумом, сколько чувствами и инстинктами. А потому психология их в какой-то мере смахивает на собачью. Только собака в простоте своей сразу тебя признает и полюбит. а твоим дамам на это время не потребуется больше. И приблизительно через полгода обе вдруг осознают, что хотя и побаиваются, но в то же время горячо тебя любят и гордятся тобой. А дочка будет умной и послушной без всяких твоих нотаций. Лучше авторитарного метода воспитания еще ничего не придумано. Будучи технарем, Павел Иванович ко всяким неточным знаниям, куда входила и психология, относился скептически. Но выводы Коновалова воспринял серьезно, вероятно, из-за редкой их нестандартности. А советник уже заканчивал наставление. Я понимаю, что перестроиться труднее всего психологически, и напоследок постараюсь избавить тебя от сомнений и пустых угрызений совести. Справедливость как таковая, понятие само по себе относительное и спорное, а в применении к женам, не к женщинам вообще, а именно к женам, Имеет свои особенности и нюансы. Если кратко, без подробных выкладок, то выглядит это так. Все незамужние женщины были, есть и будут товаром. А в самом институте брака заключен некий тайный порог, связанный с этим обстоятельством. Можно сказать, первородный грех. Отсюда следствие, причем незыблемое. В семейной жизни, в любых неудачах и грехах мужа, в любых его неурядицах виновата жена. Всегда и без исключений. Многие женщины это интуитивно чувствуют и превентивно пудрят мозги своим супругам, чтобы не думали лишнего. Методы применяют самые разные, от банальных слез и упреков о загубленной жизни до битья посуды и применения скалки. Но и среди мужей встречаются светлые головы. Наверняка тебе известен старый анекдот о муже, который, придя домой с порога, молча бьет жену по морде. А на вопрос жены «за что?» Отвечает, мол, если бы знал за что, то убил бы. Так вот, это не анекдот. Это настоящая притча. Притча о проницательном муже, который убежден в своей правоте, и только недостаток информации ограничивает его действия в отношении жены. Ницше разбирался в этих делах. Старик советовал общаться с женщиной, не выпуская плетку из рук. Но это теория. А вот тебе пример из жизни. Есть у меня приятель Витя Фунт. Однажды сидим у него в мастерской. Человек он хозяйственный и мастеровой. Зажал в тисках какую-то медяшку и нарезает в ней резьбу. Вдруг ломается метчик. Такое случается. Витя, не говоря ни слова, выходит из мастерской, находит во дворе свою жену Милу и дает ей пощечину. После чего возвращается и спокойно продолжает возиться с этой медной деталью. «Я удивился, но помалкиваю». потому что чужая семья потемки, и лучше туда не лезть. Всякое бывает. Может, он еще вчера хотел ей врезать, да закрутился, забыл, а сейчас вдруг вспомнил. Но появившаяся Мила прояснила ситуацию, спросив, «Витя, а на цей раз за шо?» Метчик сломался. ай яй ай ай -яй, яй А может, вин бракованный был?» Витя потемнел лицом, и взгляд его стал суровым. «Опять за свое!» — Оправдываешься? Ни, це я так. Пиду курчатом пшена сыпну. И мило засеменила прочь от греха подальше. Тут уже я не выдержал и поинтересовался виной милой в поломке Метчика. Витя тут же изложил мне ход событий дня, начиная с того, что мило разбудила его раньше времени, а затем легко выстроил причинно-следственную связь, доказывающую причастность жены к поломке инструмента. Трудно возражать против логики, но я ему говорю, в целом я с тобой, Витя, согласен. Организованное женой с утра плохое настроение может способствовать всяким неприятностям, вплоть до аварии на дороге. Но суров ты, Витя, без меры, все-таки Мила причастна к делу косвенно, ведь не толкнула же она тебя прямо под руку. Так и я ж косвенно, ладошкой, а если бы прямо, то получила бы кулаком, у нас все по справедливости». Позже из разговора с Милой я узнал, что они давно живут таким порядком, когда во всем виновата жена. Стесняясь своего интереса к рассказу, Павел Иванович спросил, и она не разводится с ним? Мазохистка, что ли? Они совершенно нормальные люди, без всяких сада мазоизвращений, потому что оба не испытывают никакого наслаждения от побоев. Живут они в любви и понимании много лет и разводиться не собираются. В конце концов, дерётся Витя редко, зато жену в обиду не даёт. Мила — умная женщина. Не зря когда-то была депутатом Верховного Совета. Она согласилась с тем, что виновата, всегда и во всём, и приспособилась к этому. Например, едут они на машине и вдруг спускает колесо. Мила тут же говорит «Витя, я знаю це из-за мэна. Много важу, зараз сама запаску поставлю». И проезжающие мимо мужики завистливо смотрят, как здоровая тетка, колыхая огромным задом, сноровисто меняет колесо, а муж покуривает, разглядывая облака. Лично я согласен с Витиным принципом, но столь широко его не трактую и не применяю, и тебе не советую. Почему? Должна быть разумная мера, по обстоятельствам. Таких умниц, как Мила, раз-два и обчелся. Витя тоже на нее не сразу попал. Она ведь у него шестая законная супруга. В наши печальные времена даже восточные женщины, этот образец покорных жен, начинают поднимать перья. Что уж говорить о наших бабах. Не поймут. Да вы прямо ненавистник Родион Алексеевич. А со своей законной как ладите? Ничего подобного. Женщин я люблю. А некоторых горячо, но поверхностно. То есть как бы поверхностью тела. А в душу стараюсь не запускать. Они это чувствуют, и потому, наверное, я живу один. Но моему примеру следовать не надо. В этих делах каждый выбирает то, что ему по душе. На этом все. Удачи тебе. Решайся и дерзай, а я забираю матрас и прощаюсь». В прихожей его с нетерпением ожидали четыре особы женского пола. Четвертой была Вера Максимовна. Даша прибежала домой и в быстром темпе рассказала ей, что Татьяна Анатольевна где-то нашла обалденного специалиста по животным, которого привела посмотреть фирму. Даша взволнованно говорила, «Он укротил собаку одним движением руки и выложил все про ее болезни, а сейчас консультирует Павла Ивановича. Пойдем, мама, когда он освободится, то попросишь его осмотреть киселя». Кисель был кот. Его принесли маленьким, и половую принадлежность новые хозяева сразу не смогли определить, а потому стали звать просто кисой. Но когда выяснилось, что это котик, то киса превратилась в киселя. Он и в самом деле два дня хандрил, ничего не ел и мало двигался. Кота все любили и уже стали беспокоиться. Было ясно, что он заболел. А сама чего не попросишь? Да он молодежи как-то не очень расположен. «Ты, мама, женщина солидная, и тебе он не откажет». Пришлось подниматься. Когда Родион Алексеевич появился, Вера Максимовна сразу вспомнила, что с последней встречи прошло около двух месяцев. Увидев ее, Коновалов сказал, о, «О, Вера Максимовна, здравствуйте! Уж не в этом ли доме вы проживаете?» «Представьте, да. Прямо под этим перекрытием. Здравствуйте, а это Даша. Я вам о ней говорила. Познакомься, Даша». Это Родион Алексеевич Коновалов. Даша изумлённо вытаращилась на него. Тот самый? Да, собственной персоной. Как-то смущённо Родион сказал. Мы с ней уже виделись. Она меня дядей назвала. Завороженно глядя на Родиона Алексеевича, Даша произнесла. Умереть не встать. Вот это да. И в сторону теребящей её и от любопытства Майи. Потом расскажу. В разговор вступила Вера Максимовна. «Родион Алексеевич, найдёте время заглянуть в гости? Хорошо бы котика нашего посмотреть». Заболел, наверное. «Конечно, Вера Максимовна, время есть. И на котика глянем непременно». Татьяна Анатольевна укоризненно сказала. «И вы молчали, Вера, что у вас такие знакомые имеются?» Ответ выскочил автоматически. «Так вы же и не спрашивали?» Коновалов расплатился с Татьяной, взял упаковку, и они втроем двинулись вниз. Когда они зашли в комнату, Кисель лежал возле дивана на полу, положив голову на передние лапы. Из уголка его пасти сочилась слюна. На появление людей он не отреагировал. Родион нагнулся, посмотрел на него и сказал, «Он еще вчера должен быть у ветеринара, но ничего, справимся сами». Он требовательно глянул на Дашу. Пинцет. Она метнулась и быстро принесла инструмент из маникюрного набора. Коновалов присел на стул и устроился на нем поудобнее. Затем он положил кота себе на колени, левой рукой как-то по-особенному взял его за голову и что-то там придавил, от чего пасть у кота широко раскрылась. Родион заглянул туда, сунул пинцет и быстрым движением извлёк из кошачьей глотки большущую рыбную кость с кусочком хребта. После чего небрежно сбросил кота на пол, напутствовав словами «Вали отсюда, любитель помоек». Кисель потряс головой, прокашлялся и засеменил к блюдцу с водой. «Всё, здоров ваш кот». Он проголодался. Скоро накинется на еду, так вы ему много не давайте, а то обожрётся. С котами такое бывает. Они чуру не знают. Даша не сводила с Родиона восторженных глаз, отрываясь только сбегать в свою комнату поговорить по телефону. Вероятно, сообщала друзьям о сенсации. Затем они прошли на кухню, где слегка перекусили. И уже за кофе Вера Максимовна сказала, «Похоже, что наши случайные встречи через два месяца закончились. Ведь теперь ничто не мешает нам встречаться просто так. Или я не права?» но «Это как сказать». Думаю, что эту проблему вы затронули частично. Даша слушала эти дикие речи, раскрыв рот, но Родион на нее внимания не обращал. Давайте посмотрим глубже. Нам ведь с первого раза не было препятствий встретиться просто так, не по расписанию. Однако мы этого не делали. А почему? Ответ простой, нужды не было. Нас ничего не связывает, но судьба регулярно организовывает наши встречи, как будто специально. Как будто в этом скрыт какой-то смысл. Хотя ни вы, ни я его не видим. Зачем мы друг другу? Я тоже думаю над этой загадкой. Если бы я не был материалистом, то, скорее всего, начал верить в ангела-хранителя. Правда, в моем случае его уместнее назвать ангелом-насмешником, причем обладающим нездоровым чувством юмора. Загонит в какую-нибудь бредовую ситуацию и наблюдает, как я из нее выбираюсь. Но врать не буду, частенько и выручает. А если серьезно, то во всем этом что-то есть. У меня раньше случались совпадения похлеще, но такая направленность впервые. Может быть, вы, Вера Максимовна, и в самом деле поможете разгадать все это? А вдруг между нами существует иная скрытая связь? Все это неспроста, но я уверен, что рано или поздно объяснение будет. Вы знаете, Родион Алексеевич, Идея ангела-хранителя меня тоже не устраивает. Было бы слишком просто. Но тем не менее, из того немногого, что мне о вас известно, можно сделать кое-какие выводы. Очень интересно. Некоторые явления действительно весьма загадочны и, возможно, выходят за рамки психологии, хотя непонятно, куда именно они выходят. Но многие случаи объясняются вашим характером. Вы — реактивный авантюрист — И отсюда многие ваши приключения. И с чем это едят? Склонность к авантюризму — это черта характера. Можно сказать, состояние души. В какой-то мере это присутствует у многих мужчин и некоторых женщин. Вопрос именно в мире. Для иных это просто образ жизни, форма социального бытия. Есть такая теория природных и социальных вызовов. Это у Тойнби, кажется. Вроде того, но в применении к личности. Природа и социальное окружение делают человеку вызовы, а он на них отвечает или избегает. Но есть немало людей, которые в силу характера сами делают вызовы природе и социальному окружению. Это активные авантюристы. Подобный типаж широко представлен в литературе. В наиболее чистом виде это Дон Кихот и Остап Бендер. А Санчо Панса? И киса воробьянинов кто? Они не авантюристы. Они разовые исполнители, совращенные мощным стимулом. Когда исчезнет стимул, неважно как, они вернутся к своему привычному обывательскому образу жизни. Я понял. Для Бендера важен процесс, а не результат. Сам по себе миллион ему ни к чему. И когда он его раздобудет, то постарается быстренько его спустить, А если не удастся, то начнет добывать второй миллион. А насчет управдома он шутил. Для рыболовов-любителей товарная ценность улова тоже не стоит на первом месте. Однако в реальной жизни остапы-бендеры кончают плохо. Обычно в тюрьме или на эшафоте. Не все так однозначно, Родион Алексеевич. Слово «авантюрист» в переводе с французского означает «искатель приключений». А среди этих искателей, мошенников и аферистов относительно мало. В основном это разного рода первопроходцы, революционеры, а иногда даже пророки. Иисус неважно кончил. Не все так мрачно. Главный признак авантюры – добровольность, свободное желание. Это означает, что любая подневольная деятельность авантюрой не является. Одно и то же занятие для разных людей имеет разный смысл. Колумб — авантюрист, но плывущие с ним матросы — нет. Они наемные профессионалы. Александр Македонский — тоже яркий пример авантюриста, но не его гоплиты, которые время от времени бунтовали, будучи людьми здравомыслящими. Как и матросы Колумба. Но кроме таких исторических личностей существует огромное число людей, удовлетворяющих свои авантюрные наклонности в относительно безопасных рамках. Альпинисты, охотники, рыболовы и прочие экстремалы и путешественники. Главное в них то, что все они любители. Путешествие в одном и том же поезде для туриста является приключением, а для командировочного — нудной работой. В массе своей люди консервативны, они не любят перемен, по-другому вызовов, и по мере возможности их избегают. Но не все так инертны. Некоторые люди стараются ответить на вызов адекватно, Более того, это деятельность им по душе, поскольку соответствует авантюрной составляющей их характера. Вот они и есть реактивные авантюристы. Потому что сами вызовов не делают, а только реагируют на них, но как? Самый известный литературный герой такого рода Шерлок Холмс, сыщик-любитель, между прочим, сидит себе, пиликает на скрипке и ждет вызова. А как на него отвечает, про это читали все. В реальной жизни... Частный сыск — грязненькое занятие. Но в литературе оно сильно облагорожено, так как предоставляет широкое поле деятельности для проявления реактивного авантюризма. О профессионалах писать и читать не интересно А частный сыск по условию — занятия для любителей, даже если они имеют лицензию. Но в этом жанре наиболее популярны сыщики-любители, вроде мисс Марпл или отца Брауна, и даже люди, случайно оказавшиеся в роли сыщиков, вроде Евлампии Романовой в романах Донцовой. А если кто и пишет про полицейских, то про таких, которые действуют не по правилам, а вантюрно. Вы, Родион Алексеевич, относитесь именно к этой категории, так как сами о себе сказали, что нарываться не любите, но на сдачу не скупитесь. И многие случаи это подтверждают, вам ли не знать. Теория красивая, что и говорить. Только не ясно, как ее приложить ко мне. В чем же трудность? в масштабе. Все дело в нем. Тут должно быть соответствие. По вашей теории, всякое действие или противодействие есть вызов. Авантюра есть причина или следствие вызова. Но ведь поступки людей в подавляющем числе бытового, мелочного характера и следствия их тоже таковы. Лишь некоторые могут тянуть на роль мелких происшествий. настоящее приключение которое надолго запомнится должно порождаться соответствующим мощным вызовом так вот все мои приключения начинались сущей ерунды и по самому заурядному поводу иной раз и не поймешь природу вызова и был ли он вообще миллионы людей ежедневно ходят на рыбалку врут или просто прикладываются к бутылке и ничего особенного вследствие этого с ними не происходит но только не со мной взять ту же выпивку Этой простой человеческой радости я стараюсь избегать. В своей жизни я напивался лишь несколько раз, по пальцам можно пересчитать, но следствия этого были несоразмерны в каждом случае. В моей родной станице однажды меня уговорили хлопнуть стакан портвейна. Я пришел в себя на следующий день в Москве в роскошном номере гостиницы «Метрополь». Передо мной был набитый деньгами чемодан неизвестного происхождения, и это не самый диковинный случай. А ведь в тот день у меня и в мыслях не было закончить его таким образом. И где тут вызов? Дашу больше интересовали рассказы, а не общие рассуждения. И она воскликнула. Ой, расскажите, пожалуйста. История не очень приятная. Как-нибудь потом. Речь не об этом. В беседу вступила Вера Максимовна. Есть теория катастроф. И там описываются некие точки бифуркации, в области которых даже небольшой толчок может направить события непредсказуемо. Тогда по этой теории выходит, что я и есть ходячая бифуркация. В некоторых местах мне и делать ничего не надо, достаточно моего присутствия, чтобы дела там пошли в криф в кось. Например, в милиции. В милиции и без меня полно бифуркаций. Кроме того, бывают случаи, когда вызовом становится часть моего организма, а не я целиком. Не очень понятно. Разве так бывает? Запросто. Например, усы. Именно они становятся причиной всякого рода недоразумений. А сам я не при делах. Могут быть усы вызовом сами по себе, независимо от носителя. Ну, Но в известных условиях такое не исключено. В местах, где их носить не позволяет обычай, например. Хотя гораздо больше мест, где ношение усов обязательно для мужчины, и где вызовом будет их отсутствие. Это все экзотика. А я имею в виду наши места. Тысячи мужиков носят усы и хоть бы хны. Но стоит их начать отращивать мне, как тут же возникают проблемы. Вот послушайте.